Глава девятая Разбудил холод. Скользкие щупальцы стужи за ночь проникли под одежду и проморозили до самых костей. Тело затекло, руки, ноги онемели, но шевелиться при этом не было никакого желания. Единственное, чего действительно хотелось, это сжаться в комочек, согреться и еще самую малость подремать. Но куда там? Время действия обогревательного артефакта закончилось. И сейчас покореженный, покрытый патиной медный шар валялся на снегу. Судя по всему, сдох он совсем недавно. Сугроб вокруг медяшки подтаял, но заледенеть еще не успел. Да и я окончательно не закоченил. А вот кострище уже запорошило. Не думаю, что огонь засыпали намеренно. Скорее, ненасытное пламя успело за ночь сожрать все запасенные Жаном дрова. Вот и потухло. Кстати, а сам-то Жан где? И парней что-то не видно и не слышно. Преодолевая боль в мышцах, я осторожно перевернулся на другой бок. Под фуфайку сразу же забрался холодный воздух, и спать расхотелось окончательно. К утру небо прояснилось, ветер стих, и посеребренные инием деревья стояли совершенно неподвижно. Приютивши нас неглубокий овражек тянулся метрах в десяти от дороги на лудина. Сразу за противоположной обочиной начиналось поле. А далее в туманной дымке виднелась стена ели и пихт. Если память не изменяет, миновав этот лес, мы прямиком к силу выйдем. — О, лед проснулся! Макс откусил от бутерброда и энергично задвигал челюстями, пытаясь прожевать промершую колбасу. — Ну ты и здоров, храпака давить! Витрицкий, сидя на своем рюкзаке, что-то втолковывал рассеянно кивавшему ворону. Жан вольготно устроился на коврике и листал журнал. Судя по обложке, тот самый, который вчера предлагал Николаю. «Ты где это бутерброд надыбал?» — удивился я, кое-как поднимаясь на негнущиеся ноги. «Вчера, как у Федора, бутерброды взял, так про них и забыл!» Макс отправил в рот последний кусок и, словно извиняясь, предупредил. «Правда, они в кармане за ночь смерзлись, наглухо!» Я вздохнул и опустился на корточки. Поднялся, снова присел и так пятьдесят раз — Под конец ноги свело судорогой, связки и мышцы загорелись огнем, но мне почти удалось согреться. А от холода оставалась только правая рука. Еще и чесаться начала, зараза. Ничего, чешется, значит, заживает. Или бояринов под люком не заразу какую занес? Да нет, вряд ли. Но в Лудино обязательно надо будет посмотреть, что там и как. Я зачерпнул пригоршню снега и протёр ими лицо. Мелкие крупинки больно врезались в кожу, но зато тумана в голове как не бывало. — Еще бутерброды есть? — спросила, тряхнув ладони. — Обижаешь! — возмутился Макс и протянул испачканный масляными пятнами газетный сверток. Специально для тебя оставил. — А остальные? — уточнил я, развернул газету и обнаружил в ней не целый бутерброд, а только неровно откромсанную ножом половину. Перепачканный лист полетел в кострище к уже валявшейся там смятой пачке сигарет. Всем хватило. Колбаса оказалась жесткой и холодной, и хлеб чёрствым, но голод не тетка. Смолотил все до последней крошки. А после того, как тщательно переживал скудный завтрак, стряхнул свеч мешка снег и закинул его ремень на плечо. А ведь вчера мне еще повезло с вещами. Считай, в санях только топор и бинокль остались. Ветрицкий оставил Ворона в покое и повернулся ко мне. Лёд, чего? Поговорить надо. — Слушаю тебя внимательно. — Да знаешь... Николай оглянулся на колдуна и кивнул на дорогу. — Пойдем, отойдем. Жан убрал журнал в сумку и начал сворачивать коврик. Макс подмигнул мне и запрыгал на месте, пытаясь согреться. Я без особой охоты перебрался через наметенный за ночь у защитного круга высоченный вал снега и отправился вслед за Витрицким. — Что это с Колей? — Спал плохо. — Ох, не нравится мне такое начало дня. Витрицкий дождался меня на обочине и указал на Жана. «Старик что, с нами идет? С раздражением потребовал он ответа. «Ну и?» С интересом уставился я на парня. «Так все дело в колдуне. Крепко он вчера его поддел, ничего не скажешь. Или они уже с утра подцепаться успели?» «Я против!» «Обоснуй!» Скрестив руки, я решил набраться терпения. «Мы же ничего о нем не знаем! Сбредет чего в голову и удавит нас во сне, как котят!» Довод был железобетонный, но долго искать контраргумент не пришлось. «Об этом раньше беспокоиться стоило», — Мыкнул я. «Когда ты вчера дрыхнуть завалился». «Да ты только посмотри на него!» Витрицкий даже стиснул кулаки, чтобы не повысить голос. «Даже по его лицу видно, что у старикана с головой не в порядке. Ты у нас не как последователь Ламбразо». Я старался не грубить, хоть это и оказалось непросто. «Тот тоже физиономист знатный был». «Ну зачем нам этого старика с собой тащить? Я же жопой чую, с ним что-то не так. Ты конкретное что-то сказать можешь?» «Я против». «Понятное дело», — усмехнулся незаметно приблизившийся к нам Макс. «Ты же у нас великий лучник, всех вампиров одной левой, а тут какой-то колдун под ногами путается». «Тебя, мудак, не спрашивали!» Немедленно огрызнулся Витрицкий. «За мудака ответишь!» Макс придвинулся вплотную к Николаю, кулаком не сильно толкнул его в грудь. Типа наметил место для удара. «Макс, иди погуляй где-нибудь, пока мы разговариваем, ага!» — попросил я. Еще не хватало, чтобы они прямо тут сцепились. «Ладно, ладно, ухожу!» Дубин усмехнулся и угрожающе добавил. «После поговорим!» «Вот что, Коля, колдун пойдет с нами!» Витрицкий открыл было рот, но я выставил перед собой руку и решительно заявил. «Ты дослушай сначала. Колдун пойдет с нами. И не потому, что мне на твое мнение наплевать, а потому, что с ним у нас гораздо больше шансов дойти до снежных пиков целыми и невредимыми. «Раньше мы и сами неплохо справлялись», — возразил Николай и гордо оперся о чехол лука. «Раньше нам просто везло». Опустил я его с небес на землю. «Вечно такое везение продолжаться не может. Что мы будем делать, если нас вампиры найдут? Стрела с осиновым древком одна осталась, так? «Две? Не суть важно. Придумаем что-нибудь!» Уже куда менее уверенно ответил Витрицкий. «Что придумаем? Коля и строгать пойдем? Или сразу застрелимся?» Уставился я на него, потом похлопал по плечу и зашагал к потухшему костру. «До снежных пиков идем вместе с Жаном, и это не обсуждается. Все ясно?» «Все!» — передернул плечом Витрицкий и отвернулся. Я кликнул его. «Коля!» «Да!» «Спасибо, что Собортнем помог». Он бы меня порвал. И насчет лука я тогда был неправ, ты уж извини. — Да чего там? — махнул рукой Николай, расправив плечи, зашагал к дожидавшемуся окончания разговора Максу. Я погрозил тому пальцем, вздохнул и потер гудящие виски. Не рейд, а детский сад какой-то. Будь здесь крест, мигом бы присмирели, лишний раз почесаться боялись. А мне, как няньке, за всеми следить приходится. — Собирайтесь! Выходить пора! — распорядился я. — Чем пешком идти, не проще обоз какой подождать! — засомневался Жан. — Не проще! — не согласился я, сообразив, почему меня не разбудили с самого утра. Ножками топать неохота было. — До полудня вряд ли кто проедет, а нам время терять не с руки. — А ведь и верно! — воскликнул Жан и закинул на плечо ремень сумки. — Если кто с утра из волчьего лога или ключей выехал, сейчас только до середины пути добрался. Мы вышли на дорогу и зашагали, потянувшиеся через поле дороги. Повезет кто-нибудь нагонит, нет? Часа через два сами до Лудина дотопаем. Заодно и согреемся на ходу. Блин, чего ж я так мерзну? От недоедания, что ли? Ох, сейчас бы кофейку горячего с коньячком. На худой конец чай с лимоном. Я вздохнул и с сожалением одернул потянувшуюся к фляжке руку. Путь предстоит не близкий, неприкосновенный запас еще ой как пригодится. Макс раздраженно, пиная пушистый снег, шел первым. Витрицкий с Вороном немного поотстали. Я молча плелся рядом с Жаном. Почему молча? А, собственно, о чем разговаривать с совершенно незнакомым человеком? Нет, тему, конечно, всегда можно найти, но особого желания трепать языком сейчас не было. У Жана, видимо, тоже. Нельзя сказать, будто мы рта не раскрывали, но несколько ничего не значащих фраз нормальным разговором счесть трудно. Как думаете, найдут нас вампиры? Просил я и потеребил рукав фуфайки, в очередной раз почесывая нестерпимо зудевшее предплечье. «Кто их знает?» Колдун пожал плечами и поправил съехавший ремень сумки. «Не должны! Но если ауры ваши запомнили и даже случайно рядом окажутся, обязательно достать попробует. И снова тишина, которую нарушали только скрип снега под ногами и тихо переговаривавшиеся парни. Ветра не было, но облака над головой неслись с бешеной скоростью. тёмно зеленый лес впереди время от времени светлел, а через поле навстречу нам бежали полосы сверкающего под солнцем снега. Жан повернул голову, и я увидел почти незаметную паутинку белых шрамов, тянувшуюся от виска к скуле. На последствия ранения они нисколько не походили, уж больно аккуратные и неброские. Если бы не покрасневшее от мороза лицо и солнечный свет, внимания бы на них не обратил. «У вас, я смотрю, больно амулеты хитрые», — произнес он с каким-то непонятным выражением. «Глядишь, и не смогли вампиры ауру запомнить». «Хитрые? Да нет, вроде стандартное все. «Ну, может быть». Не стал спорить колдун, но мне показалось, что он остался при своем мнении. Я повернулся к шагавшему рядом с Николаем Ворону и спросил. «Как думаешь, в Лудина затариться с ясным получится, или там три шкуры сдерут?» Лед, еще раз повторяю, я в Лудино ни разу не был!» Отмахнулся тот и, в свою очередь, поинтересовался у Витрицкого. «А это что у тебя за ножичек такой странный?» «Это не нож!» Николай обнажил оружие и поймал солнечный луч, украшенным сложной гравировкой клинком. «Это сань дзянь Вот и отверстие для веревки. Ворон усмехнулся. «У знакомого куриша почти такой был!» Начал травить паренек очередную байку. Ну, он по дурости его всегда с собой таскал. Так вот, отработался парнишка как-то по формовкам на рынке. Чешет домой. Никого не трогает. И тут менты. А у него такое палево в руках. Был ему тогда и сань, и дзянь, две недели кровью ссал. Ворон, оценивающе осмотрел нож и спросил. — Как ты сказал «сань зао день? Откуда слова такие умные знаешь? — О, шо занимался! — пояснил Витрицкий и убрал нож. А, ты из этих. Видел тут недавно двух узкоглазых, все никак не могли решить, кто круче боевые грабли или боевая тяпка. Зря смеешься, Умеючи... Вы в Лудино раньше не были. Я отвернулся от парней и решил расспросить о поселке Жана и попутно выяснить хоть что-нибудь о нем самом. Не знаете, как там с едой? Бывать не доводилось, но по опыту могу сказать Смотрите! Крик по Макса заставил меня вздрогнуть и машинально скинуть с плеча ружье. Что случилось? Неужели засада? Но Дубин повел себя странно. Отпустив болтаться автомат на ремне, он разинул рот от удивления. — Чего облажишь? – потер витрицкий, покрасневший на морозе нос. — Рот закрой, муха залетит! Пирамида — Пирамида! И Макс, трясущейся рукой, ткнул куда-то нам за спину. — И когда только чем закинуться успел? — покачал головой ворон. «Это ж вроде Сангеликса, всякая экзотика мерещится!» Я повернулся в указанном направлении и обмер. Посереди поля, примерно в метре над землей зависла огромная пирамида. Ее стены казались монолитными, без щелей и зазоров между немного отличавшимися по цвету прямоугольниками плит, а в высоту странное сооружение превосходило типовую девятиэтажку. Солнечные лучи не проходили сквозь кристальные грани — И снег под основанием казался черным, вот только тень темнела лишь под пирамидами, из за ее периметр не выходила. Пришлось даже прикрыть глаза ладонью, до того ослепительно сверкал отраженный от небесно голубых плит солнечный свет. Что это? охнул Николай. У меня по спине побежали мурашки, захотелось зажмуриться и с головой зарыться в сугроб, но в этот момент под плитами побежали радужные разводы, и они подернулись рябью. Пирамида начала поворачиваться, на миг стала плоской, словно было в ней не четыре грани, а всего одна, тонкая как волос, и исчезла. «Что-что? НЛО в пальто!» — заявил Макс, первым сумев взять себя в руки. «Обычный мираж!» — как ни в чем не бывало, фыркнул Жан. «Ничего себе обычный! Меня чуть инфаркт не хватил. Первый раз такое вижу. Да и баяк о чем либо подобном слышать не доводилось». Слишком уж реально для обычного миража эта пирамида выглядела. А когда исчезла, словно всего холодом обдала. «Валим отсюда!» Ворон подтолкнул Витрицкого в спину и ускорил шаг. «Не к добру это!» «Без магии дело точно не обошлось!» Решил я, настороженно оглядел поле и поспешил за остальными. «Ну что за привычка любой чих магии объяснять?» всплеснул руками колдун. «Запомни, мальчик!» — Сверхъестественные события происходят куда реже, нежели полагают люди. И большинство так называемых чудес законам природы никак не противоречит. Я еще могу понять, когда от страха мерещится черти что. Но сейчас-то зачем огород городить? Всего-навсего искривились солнечные лучи в атмосфере, и не более того. — Получается, эта пирамида где-то стоит на самом деле? — Поддел я старика. — Совсем даже не факт. Фата Моргана и не такие картинки создавать может. — По-вашему, выходит, что все колдуны — обычные шарлатаны? — спросил Витрицкий. — Вообще нет. Биоизлучение. — Биоизлучение? Ага, ага! — оборвал его Николай. — И каким образом эти самые излучения могут оживить трехдневный труп? Я тут недавно работу медиума-дознавателя наблюдал. До сих пор не отпустила. — Медиумы как раз трупы не оживляют. «Воскрешение под силу только сами знаете кому!» Вздохнул колдун, который явно и сам уже был не рад, что затеял этот разговор, но отступать не собирался. Есть такие люди. Даже сморозив заведомую глупость, они пытаются доказать, а зачастую и доказывают свою правоту. «Хотя при должном наборе инструментов, руководствуясь той же теоремой СРТ, действительно можно восстановить жизненные функции умершего организма». «Да?» «А каким образом связана душа и квантовая физика?» Ядовито поинтересовался Витрицкий. «Мы разве о душе сейчас говорим?» Вопросом на вопрос ответил Жан, улыбнулся и пояснил. «Нормальное функционирование человеческого организма вовсе не подразумевает обязательного наличия души». «Коля, а ты кто по образованию?» Спросил я, прежде чем спорщики начали приводить новые аргументы. «Теорема СРТ, надо же!» И не слышала такой. А Коля сразу просёк, о чем речь. «Программист!» — с удивлением ответил Витрицкий. «А что?» «А квантовая физика здесь каким боком?» — уставился я на него. «Кто бы мог подумать, какой у меня разносторонний развитый боец? Скалолаз, сушуист, программист, еще и физик, не говоря уже о владении луком. У нас кафедра информационных технологий на физическом факультете была». «Понятно», — кивнул я, вскинув руку. «Замрите!» «Чего опять?» — Обреченно пробурчал ворон, но приказ выполнил. Легкое дуновение ветра донесло тошнотворный запах. Мало кто сам нюхал тухлые яйца, но всем прекрасно известно, что именно так пахнет сероводород. Вот сейчас им и завоняло. Я недоуменно покрутил головой, прислушиваясь к собственным ощущениям, чихнул и спросил. «Ничего не чуете?» «Попахивает чем-то, может, сдох кто?» — предположил Макс, потянув носом в воздух. «Пошли, чё встали?» «Стоять!» — крикнул я, только тут уловив, что к воне сероводорода примешивается слабый запах разложения. «Повезло! Дуй ветер в спину, все могло бы кончиться куда печальней. Наступил не туда, и поминай, как звали. Очень снежная червя неосторожных путников любит. Любит это с точки зрения пожрать». «Да что такое?» — не выдержал ворон. Лед не выноси нам мозги!» «Рот закрой!» — огрызнулся я, слепил снежок и по навесной траектории кинул на дорогу. Ударившись о наледь, комок снега рассыпался на несколько кусков. То же самое случилось и со следующим, который угодил немного дальше. «Тебе гайк — Тебе гаек дать? — пошутил Николай. — Да нет там ничего, — поддержал его Жан. — Я бы почувствовал. — Еще как есть! Выглянувшись за туч солнца, осветила дорогу, и мне удалось разглядеть участок, снег на котором оставался тусклым и каким-то матово безжизненным точно нацеленный снежок упал прямиком туда и полностью погрузился в наледь, покрывшую дорогу настоящей коркой первым пришел в себя жан ледяные змеи или снежные черви снежные черви объявил я и хоть кисти от холода уже онемели зачерпнул еще одну горсть снега намереваясь отыскать безопасный путь швырнул снежок чуть в сторону и тот погрузился лишь наполовину — И что это значит? — Поскреб ворон затылок. — Чё за магия ж магия такая? — Идём цепочкой, след в след. И воздуху наберите побольше. Приказал я и зашагал первым, тщательно прощупывая ногой припорошенную снегом дорогу. Остальные гуськом поплелись вслед за мной. Вскоре тошнотворный запах усилился, из глаз потекли слезы. На полпути Макс вздрогнул и указал на торчащий из сугроба кулак. Кисть мертвеца цветом походила на кусок льда. Не повезло кому-то. Не останавливаясь, мы проскочили мимо, а метров через десять вонь начала понемногу ослабевать. Там ворон с облегчением перевел дыхание и рассмеялся. — Дышите глубже, пролетаем Сочи! — Чуть не вывернула. пожаловался Витрицкий, оттянул с лица модные очки и вдруг согнулся в три погибели. — Идемте! поторопил я всех, когда лучника перестало полоскать, И повел всех к видневшемуся впереди лесу. Не стоит здесь задерживаться. На запах мертвечины столько тварей может собраться, что и с помощью Жана не отбиться. А что там было-то? Тяжело дыша, спросил Макс. Что за зверь такой? Хреновый зверь. Ворон высморкался и, доставки сет, начал сворачивать самокрутку. Провалишься в рыхлый снег над гнездом и схарчат заживо. Табачком не угостишь? — попросил Николай, уже успевший выкурить и свои сигареты, и трофейного Петра. — Покурим, у меня кропали остались. Сплюнув табачные крошки, ответил ворон и защелкал колёсиком газовой зажигалки. — Но как гнездо на дороге оказалось? — спросил Жан, словно никак не мог свыкнуться с мыслью, что не заметил логово червей. — Да какая теперь разница? По сторонам смотрите внимательней. И подавая пример остальным, я снял с плеча штуцер... Проверил его и только после этого ступил под тень деревьев. «Селянам расскажем, пусть сами выясняют. Думаю, либо кто-то зараженный там умер, либо личинку специально подбросили. Слишком уж место для гнездовья неподходящее». «Не сейчас!» — отмахнулся я. «По сторонам смотрите!»